Глава 82. Шепард. Февраль 1983 года. Хендерсон Джой. Любимая дочь Джорджа, покойного, и Гвен, покойный. Любимая сестра Марка, покойного, и Рут, покойный. С огромной печалью Алекс Шепард. Шепард протянул вики бумаги. Он четырежды переписывал черновик, прежде чем отпечатать на официальном бланке окончательную версию, которую сейчас читала Вики. Сводка по отчету о расследовании. Дата. Среда, 16 февраля 1983 года. Краткое описание. Расследование по факту исчезновения и предположительного убийства Венди Кэтлин Боском. Дата рождения 4 ноября 1951 года, который на момент исчезновения 27 декабря 1960 года было 9 лет. Установленные факты. Человеческие кости, найденные в 44-галлонной бочке в пруду на землях Джорджа Хендерсона, покойного, принадлежат жертве Венди Боскомп. Пластиковые сандалии также обнаружены в бочке, По описанию родителей, жертвы были того же цвета и размера, что и сандалии на жертве в момент исчезновения. Повреждение верхней части затылка указывает на то, что жертва получила удар по голове. Однако в отчете криминалистической экспертизы отмечается, что данный удар, скорее всего, не являлся причиной смерти. А поскольку его очертания повторяют кривизну бочки, был получен уже после того, как жертву, возможно, мертвую или без сознания, поместили в бочку. 11 февраля 1983 года в 14.38 Джой Хендерсон, покойная, дочь Джорджа Хендерсона позвонила в полицейский участок Блэкханта из дома Хендерсона и оставила сообщение, в котором заявила, что ее отец виновен в смерти жертвы, и что жертва находится на дне пруда, где старший констебль Алекс Шепард и доктор Виктория Купер впоследствии обнаружили скелет жертвы. Мисс Хендерсон также заявила, что в отцовском сундуке в сарае нашла пропавшую вместе с жертвой куклу, чью голову старший констебль Шепард и доктор Купер впоследствии обнаружили на землях Хендерсона в сундуке, который, по словам многих местных жителей, Джордж Хендерсон всегда держал запертым по причине большой ценности хранящихся внутри инструментов. Прежде чем старший констебль Шепард смог проверить утверждение мисс Хендерсон, пожар уничтожил почти все имущество Джорджа Хендерсона, в том числе и сарай, где стоял сундук, однако голова куклы уцелела. В отчете криминалистической экспертизы отмечается, что хотя температура лесных пожаров и достигает, 1400 градусов по Фаренгейту и выше, тем не менее фарфор, из которого сделана голова куклы, способен выдержать температуры выше 2000 градусов по Фаренгейту. Таким образом, голова куклы могла находиться в сундуке до начала пожара. Показания родителей жертвы и фотография пропавшей куклы жертвы убедили полицию в том, что голова принадлежит пропавшей кукле, которую легко опознать по отсутствию левого глаза. У полиции нет гипотезы, почему кукольную голову забрали у ребенка и что случилось с остальной куклой. Криминалистическая экспертиза обнаружила слабые отпечатки пальцев на голове куклы И идентифицировала их как отпечатки джорджа хендерсона как и ожидалось отпечатков жертвы на кукольной голове не было поскольку детские отпечатки пальцев исчезают быстрее отпечатков взрослых из-за разного количества и типа кожного жира другие отпечатки на голове куклы отсутствовали джой хендерсон погибла в лесном пожаре в тот же день как сделала заявление по телефону допросить ее полиция не успела К сожалению, мисс Хендерсон не объяснила ни мотив, ни подробности предполагаемых действий своего отца. Сведения, подтверждающие склонность Джорджа Хендерсона к насилию. По мнению многих местных жителей, Джордж Хендерсон проявлял жестокость по отношению к миссис Гвен Хендерсон, на которой был женат 38 лет. Согласно показаниям свидетелей, Миссис Хендерсон часто наносила толстый слой тонального крема на лицо, шею и руки, но редко пользовалась другой косметикой. Несколько женщин выразили уверенность в том, что миссис Хендерсон маскировала синяки, оставленные мужем. Кроме того, по словам одного из ближайших соседей Хендерсонов, мистера Колина Ларсона, Гвен Хендерсон рассказала ему, как Джордж Хендерсон столкнул ее с заднего крыльца, когда она была беременна на сроке восемь месяцев. Это заявление с чужих слов проверить невозможно, а в медицинской карте записано, что рождение мертвого плода было результатом случайного падения. Многочисленные местные жители и невестка Джорджа Хендерсона, миссис Розмари Хендерсон, все без исключения подтвердили, хотя весьма неохотно. Каждый знал, что Джордж Хендерсон применяет тяжкие телесные наказания к своим детям. Мисс Хендерсон предъявила визуальное доказательство – многочисленные шрамы на плечах и спине старшему констеблю Шепарду во время допроса на ферме Хендерсона в среду, 9 февраля. Заявила, что шрамы – результат частых и жестоких порок, которым отец подвергал ее в детстве. Дополнительно. Согласно записи в медицинской карте, датированной 14 июля 1960 года, мистер Марк Хендерсон, покойный сын Джорджа Хендерсона и брат Джой Хендерсон, в возрасте 15 лет имел множественные шрамы на теле, руках и ногах. Согласно записи в медицинской карте, датированной 29 сентября 1963 года, мисс Хендерсон в возрасте 14 лет, имела множественные шрамы на теле, руках и ногах. Никто из врачей не сообщил властям о предполагаемом насилии. Соответствующий закон еще не был принят. Следователь получил эти медицинские записи по почте от анонимного источника. Нет ни одного свидетельства того, что Джордж Хендерсон проявлял насилие или демонстрировал склонность к нему за пределами семьи. Все опрошенные жители называли Джорджа Хендерсона образцовым и многоуважаемым членом общества, что подтверждается почти семьюста некрологами в местной газете. А преподобный Алистер Брейтуэт, священник церкви, где Джордж Хендерсон был старейшиной, высоко отзывался о его духовности и чистосердечии. Выводы. Вещественные доказательства – В виде скелета Венди Боскомп в 44-галлонной бочке на землях Джорджа Хендерсона и отпечатков пальцев Джорджа Хендерсона на голове пропавшей куклы на землях Джорджа Хендерсона, наряду с информацией о жестоком обращении Джорджа Хендерсона с детьми, указывает на то, что Джордж Хендерсон, вероятно, виновен в убийстве Венди Боскомп и последующем сокрытии ее тела в пруду на своих землях. Рекомендации. Поскольку подозреваемый в совершении преступления мертв и вероятность появления новых доказательств сведена к минимуму из-за пожара, уничтожившего дома и подсобные постройки Хендерсонов и Боскомбов, расследование по факту исчезновения и убийства Венди Кэтлин Боскомб закрыть. Данные свидетельствуют о том, что во вторник, 27 декабря 1960 года, Джордж Джошуа Хендерсон, по неизвестным причинам и неизвестным способам умышленно или случайно убил Венди Кэтлин Боском и скрыл её тело и голову имеющуюся при ней куклы с целью избежать разоблачения. Вики вернула бумаги, кивнула. Это заставит людей в Блэкхенде пересмотреть своё мнение об их столпе всего сущего. Это и вчерашняя статья на первой полосе газет. «Да», — не слишком уверенно отозвался Алекс, — «Как прикажете вас понимать?» «У меня ощущение, что одной детали головоломки по-прежнему не хватает». «До сих пор жалеете, что не арестовали Джой?» «Мы ведь уже всё обсудили, доказательств не было». Он кинул навеки взгляд, который она расшифровала, как «из-за вас не было, между прочим», и ответил. «Нет, я о другом. Вертится в голове какая-то мысль, а ухватить её не могу». Что-то про Джой и её телефонное сообщение. Шестерёнки в мозгу еле ворочались, будто вязли в иле, и это выводило его из себя. Алекс достал из шкафа Венди Боскомп папку с надписью «Хендерсон Джой» и сел читать. Вики отправилась делать чай. Вернувшись с заварочным чайником, она застала его за тем же занятием. Стол покрывали бумаги, отдельные слова на них были выделены розовым и оранжевым. «Получается?» — спросила Вики. «Я думаю, не уверен, но думаю, Джойс с самого начала знала, что Джордж убил Венди и вернулась, чтобы добиться от него признания или хотя бы заставить страдать. Решилась, наконец, выступить против отца открыто, обвинить его в лицо. Знаете, я согласен с вами. Она не лгала». и действительно не хотела смерти Джорджа, потому что мечтала наказать его за убийство Венди. Однако он умер, и тогда... Ого, стойте! Давайте назад. Джой знала о том, что Джордж убил Венди. С чего вы взяли? В день её исчезновения мы с Роном были на ферме Хендерсонов. Я попросил Джой рассказать о Венди, и Джой произнесла, цитирую, Алекс зачитал с лежащего перед ним листа. «У неё была двоюродная сестра. Прошедшее время». «Ну и как это?» Потом добавила, опять цитирую. «А у сестры есть, обратите внимание на настоящее время, есть малыш. Поскольку сестра была жива, да и сейчас ещё жива, наверное». «И что?» — Вики покачала головой. «Сколько было, Джой?» «Одиннадцать? Двенадцать?» Девочка перепутала времена, узнав об исчезновении подруги. «Или вы неправильно записали?» «Записал правильно». Шепард вновь сверился с листом. Даже переспросил, почему она использовала прошедшее время. «И что она ответила?» «Наверное, потому что та школа для меня в прошлом». «Звучит логично. Возможно. Только это не всё». Когда я отвёз Джой проклятый ремень, она рассказала мне о своём детстве, о том, как было страшно, и становилось всё хуже и хуже. И настал момент, когда она подумала, что отец убьёт её. Произошло это накануне исчезновения Венди Боскомп. Джордж явно себя не контролировал. «В вашей теории очень много допущений», — заметила Вики. «Однако её глаза говорили, что она воспринимает его рассуждения серьёзно». «Хорошо. Вот вам решающий довод. Вот что крутилось тут». Алекс постучал себя по лбу и не давала мне покоя. Откуда, чёрт возьми, Джой узнала, где искать Венди? С чего вдруг пошла на пруд? Мало того, как она поняла, что в бочке именно в Венди? Да, кости маленькие, но они с тем же успехом могли принадлежать ребёнку, который умер сто лет назад или два месяца назад. Веки открыла было рот, но он поднял указательный палец. И последняя деталь головоломки. Никто не знал, как выглядела пропавшая кукла Венди. А Джой открыла сундук и сразу поняла, что перед ней. «Значит, по-вашему, Джой всё это знала и говорила о Венди в прошедшем времени, поскольку... поскольку видела, как Джордж убил Венди или, по крайней мере, избавился от тела и спрятал кукольную голову. «Господи, какой кошмар! Неудивительно, что она боялась отца!» Шепард вновь уткнулся в свои записи. Здесь сказано, что в тот день Джой ходила на пруд за кувшинками. Она, должно быть, видела, как Джордж запихивает Венди в бочку и топит. Вики в ужасе слушала. Когда мы с Роном опрашивали Хендерсонов, Джой явно была очень напугана. Мы-то списывали это на шок от исчезновения подруги. Но вот послушайте, в какой-то момент Рон вывел Джорджа на улицу сообщить о том, что Венди, по нашему убеждению, не просто заблудилась, а что её похитили. Алекс нашёл нужное место в своих записях. Да, я остался в доме, и Джой спросила меня, не арестует ли Рон её отца. Повторюсь, тогда я думал, что она просто напугана. Зато теперь... да кукла Венди и ее кости. Положа руку на сердце, вряд ли в подобных обстоятельствах двенадцатилетняя девочка подумает именно об этом, согласны? Разве что ей известны веские причины для ареста. Викина нахмурилась. «Почему Джой столько лет ждала, никому не говорила?» «Видимо, боялась отца, что отец убьёт и её. Скажи она хоть слово». Вместо этого она хранит молчание и избегает из дома при первом же случае, планируя больше никогда туда не возвращаться, как Марк. Потом звоните вы, сообщаете, что её отец умирает, и она решает, вот он, шанс добиться справедливости для Венди. Полагаю, на эту тему у них с отцом состоялась откровенная беседа, а то и не одна, и, возможно, он выпил таблетки специально, решив покончить с собой, потому что, ещё одно предположение — Джой пригрозила сдать его полиции. «Жуткая история». Вики поёжилась. «Хотя, думаю, вы правы». Алекс собрал разбросанные бумаги в папку, Вики разлила чай. «Значит, вы у нас теперь местный герой». «Не уверен. Я ведь ничего не сделал. Это Джой подсказала мне, где искать, но всё равно я, наконец, чувствую, что не зря ношу нашивки». Алекс прикрепил сводку к полному отчёту на десяти листах и опустил документы в конверт А4. Вики улыбнулась. «Вы сделали многое, шеп Не сдались. А ещё поехали искать куклу и Венди, пусть даже и на пепелище. По-моему, Блэкхенд этим очень доволен. И ваше начальство тоже должно радоваться». «Ну как, у вас не пропало желание посетить похороны ублюдка?» «Никак нет. Хочу посмотреть, сколько народу явится». Уже очень немолодой, но всё ещё крепкий преподобный Брейтуэт смотрел с кафедры на людей, пришедших отдать последний долг Джорджу Хендерсону. Вот они, в той самой церкви, где Джордж был давним старейшиной, в церкви рядом с актовым залом, где этот человек на протяжении нескольких десятков лет улыбался, шутил и утешал людей, словно безгрешный ангел-господень. Последние 24 часа Дались преподобному нелегко. Вчера за обедом он прочёл первую полосу местной газеты, не веря собственным глазам. Затем позвонил Шепарду и расспросил его о заявлениях журналиста. Остаток дня провёл в кабинете, раз за разом переписывая текст для прощальной службы по Джорджу Хендерсону и молясь о напутствии. Отложил ручку уже около полуночи, по-прежнему неуверенный в выбранных словах и стихах из Библии, утро торопливо переписал всю службу, оставив только псалмы, чтобы не путать органисты и хор. Но, поднимаясь на кафедру, понял, что поспешил. Видимо, очень уж растревожила его зернистая черно-белая фотография, улыбающаяся, но теперь окончательно усопшей Венди Боскомп. Переписанное вступление определенно не годилось. Только менять что-либо было поздно. Спутанный разум не мог придумать ничего другого, а количество людей в церкви и вовсе ввергало в ступор. Преподобный вскинул руки к высокому изогнутому потолку и по церкви прокатился на треснутый старческий голос. Он уже давно не гремел, как во времена Джой, сидевший на передней скамье и замиравший от ужаса перед отцом, дьяволом и угрозой вечных мук. «Свят он!» и могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду ты совершил. Преподобный помолчал, обеспокоенный тем, как воспримет паство выбранные псалмы, затем продолжил. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Алекс с Викки потрясенно переглянулись. Что же будет дальше? Они приехали рано и устроились на скамье в конце церкви, не желая мешать скорбящим и привлекать к себе внимание. Однако они не сумели бы привлечь к себе большего внимания, даже если бы с ног до головы испачкались в крови Венди Боском, не считая преподобного Брейту это. Они были единственными людьми в церкви. На похороны Джорджа Хендерсона не явился даже органист. Читая заготовленные записи, преподобный Брейтоя думал о том, что им с женой в ближайшие дни предстоит съесть немало булочек и лимонных долек. Мысленно вычеркнув 90% из прощальной проповеди, уже через 10 минут он сошел с кафедры.